Как и следовало ожидать, Аята поднял друзей с восходом Сириуса. Небо только-только окрасилось в бледно-розовые тона. Наемники неторопливо собирались в путь. До полудня времени еще много. Тотчас появились слуги Броуна. Мальчики принесли набитые продуктами и вином походные мешки землян. Сурогатная синтетическая еда аланцев могла доконать кого угодно. А потому, несмотря на значительное расстояние, воины несли тяжелую ношу через пустыню. Поправив пояс и лямки, Олесь обнял Весту. Истерика Ливийка никогда не устраивала, но сдержать слезы была не в силах. Крупные капли так и катились у нее из глаз. «Когда ты снова придешь?» — дрожащим голосом вымолвила девушка. «Не знаю», — Русич покачал головой. «Ситуация очень сложная, боюсь что-нибудь обещать. Многое будет зависеть от нового командующего. Великий координатор подбирает на такие должности редкостных мерзавцев. Мы же ходим по грани». «Меня не возьмешь?» Без всякой надежды уточнила тосконка «Ты слишком мне дорога», — произнес Храбров. «Я не хочу рисковать. Надеяться на порядочность колонизаторов глупо». Мы для них безмозглые животные. Веста прижалась к груди возлюбленного и громко всхлипнула. В дверном проеме показалась фигура японца. Тина жестом показал, что с прощанием пора заканчивать. Идти в жару — удовольствие не из приятных. Необходимо как можно больше захватить период утренней прохлады. Юноша мягко, нежно отстранил Оливийку. «Береги себя!» — проговорила девушка, растирая кулачками раскрасневшиеся глаза. «Не волнуйся!» — улыбнулся Олесь. «Я пока умирать не собираюсь!» Русич уверенно зашагал по коридору к лестнице. Друзья терпеливо ждали храброва внизу. Огромный зал был почти пуст. Возле стен, под столами, на стульях спали пьянствовавшие всю ночь посетители. «Скоро они придут в себя!» и здесь вновь начнется безудержное разгульное веселье. Тяжело вздохнув, Стюарт негромко заметил. «А мне морсвил понравился!» «Еще бы!» — иронично усмехнулся самурай. «Кроме нейтрального сектора ты толком ничего и не видел. В кварталах чистых или вампиров нас бы сразу прикончили. Год назад мы прорывались сюда с боем, оставляя позади трупы друзей и врагов». Как это удалось маленькому отряду изможденных людей, я не понимаю до сих пор. Быстрым шагом группа направилась к выходу. Несмотря на столь ранний час, Браун уже был на ногах. Хозяин заведения громко распекал нерадивых работников и отдавал необходимые распоряжения слугам. Грехи и пороки готовились к новому бурному дню. Предстояло закупить мясо и овощи, починить сломанную мебель, достать из глубоких подземелий вино и пиво. Дел более чем достаточно. Как рачительный хозяин, Нил старался ничего не упускать из виду. Чуть не досмотришь, и сразу возникают серьезные проблемы. Тосконец на прощание махнул наемником рукой. На улицах сектора тоже царило необычайное оживление. Сотни оливийцев, толкаясь, крича и ругаясь, Двигались по центральной магистрали. Морсвилдцы спешили выполнить намеченные на сегодня планы до полудня. Как только Сириус достигнет зенита, город мгновенно опустеет. Работать в полуденную жару равносильно самоубийству. Пол удивленно разглядывал проходящих мимо мутантов. В грехи и пороки они заходили редко. Порой встречались весьма экзотические экземпляры. У одного отсутствует нос, у второго уши, лоб третьего покрывает роговой слой бурого цвета, на запястьях четвертого поблескивает чешуя. И это не говоря о трехглазых, гетерах и вампирах, длинные клыки которых иногда выступают почти до подбородка. Покачав головой, шотландец тихо произнес «Редкостный зверинец, а ланцы перебьют их всех до единого». «Что верно, то верно», — согласился аята «Но есть одна трудность. Подобных городов на тосконе тысячи. И сдаваться без боя на милость победителей местные жители не собираются. Схватка будет отчаянной. Прежде чем великий координатор подчинит себе планету, умрут миллионы. Обреченному насмерть нечего терять». «А может, правитель Алана этого и добивается?» — вставил Русич. «Не исключено», — задумчиво проговорил японец. «Во всяком случае своих подданных он не особенно жалеет. За гибель колонистов и десантников никто не несет никакой ответственности. Я слышал подобные реплики даже из уст младших офицеров». «Пустая болтовня», — вмешался Декриньян. «Пехотинцы фанатично преданы главе государства». Их недовольство ограничивается только командованием экспедиционного корпуса, но в крайнем случае генералом Роланом. Авторитет великого координатора не подвергается сомнениям. Владыка честен, справедлив и непогрешим. «Откуда такое слепое поклонение?» – изумленно воскликнул Стюарт. «Аланцы – высокоразвитая интеллектуальная нация. Ученые сумели не только построить звездные корабли, но и проникли в дебри человеческого разума. «Боюсь, именно здесь и кроется разгадка», — сказал Тина. «Правитель могущественной державы возомнил себя богом. Он манипулирует людьми, как куклами. Изношенная, надоевшая игрушка безжалостно уничтожается, и мы тоже части этой дьявольской игры. Если не сумеем освободиться, рано или поздно от нас избавиться». «Ты умеешь поднять настроение перед долгой дорогой», — усмехнулся Маркиз. «Я лишь высказал кое-какие предположения», — спокойно отреагировал самурай. «Они почему-то всегда носят пессимистический характер», — заметил француз. «Кстати, вы еще не показали мне книгу, захваченную из сектора чертей. Ведь не напрасно же мы рисковали». «Нет», — произнес Аята, — «нужная информация получена». Очень скоро отряд отправится в новую экспедицию. «Жак, тебе нравятся древние города?» В глазах японца мелькнули ирония и лукавство, хотя по лицу Тина определить, шутит он или говорит серьезно, было совершенно невозможно. Услышав столь неожиданный вопрос, Декрыньян даже остановился. Внимательно взглянув на товарища, маркиз провел рукой по волосам и покачал головой. Почему мне это не нравится? Ответ прост. Попахивает очередной авантюрой. Лужи крови, кучи трупов, ужасного вида преследователей и постоянные драки. Пожалуй, стоит присоединиться к Канну. С ним куда спокойнее и приятнее. Уж во всяком случае голову под топор местных дикарей Оливер не подставляет. И не надейся, рассмеялся самурай. Наши жизненные пути предопределены богами. Мы связаны крепкой единой цепью. Разорвать ее способна только костлявая старуха-смерть. «О, она уже не за горами!» — воскликнул француз. «Неприятности буквально липнут к нам!» Спор прервался у границы сектора Гетер. Четыре девушки, опираясь на древки копий, Замерли возле линии отполированных до блеска ветром и временем черепов. Воительницы явно ждали землян. Без лишних слов оливийки оцепили группу и двинулись по улице на юго-запад. Маршрут был установлен предельно четко, и отклонение от него не допускалось. На реплики Жака и Пола тосконки не реагировали. Разговаривать с чужаками им не разрешалось. К присутствию землян гетеры уже привыкли, а потому проходившие мимо женщины не обращали на наемников ни малейшего внимания, а левейки занимались своими делами. Вот и последний квартал. Впереди раскинулась бескрайняя желто-рыжая огненная пустыня. Русич невольно взглянул на пылающий диск звезды. Сириус уже почти полностью оторвался от линии горизонта. надо торопиться заметил Олесь. «Скоро наступит жара». В последний раз, проверив оружие и снаряжение, воины уверенно зашагали по сыпучему песку. Их провожали тысячи восхищенных глаз. Невольники, сумевшие сохранить человеческий облик, независимость и достоинство. Подобное удается далеко не каждому. Слухи о захватах оазисов постоянно прокатывались по Морсвиллу. Тасконцы прекрасно осознавали, что когда-нибудь наступит и их черед, и тогда придется скрестить мечи с этими отчаянными парнями. Перспектива отнюдь не радостная. Но пока они союзники и друзья, а главное, земля не единственные источники достоверной информации. Это понимали из эндоатиун и шел кросс и Ссток -Крос, Неланд. пустя четыре с половиной часа, Наемники достигли космодрома. С высокого бархана база была видна как на ладони. Аккуратные каменные и пластиковые постройки, идеально расчищенная взлетно-посадочная площадка, крошечные фигурки технического персонала. Словно уродливые жуки ползают транспортеры и вездеходы. На западной окраине лагеря до сих пор идут восстановительные работы. Натянуть колючую проволоку и починить пулеметные вышки труда не составило. Куда сложнее отстроить рухнувшую защитную стену. А ланцам явно не хватало материалов. «А челнока нет», — проговорил Пол. «Скоро будет», — равнодушно сказал Тина. Колонизаторы четко придерживаются установленных сроков. Взгляни внимательно. Все давно готово к приему судна. «Здесь отличное место», — вымолвил шотландец. Можно держать космодром под постоянным наблюдением серьезное упущение захватчиков. Никогда не судя о противнике поспешно, наставительно произнес самурай. непременно ошибешься. Офицеры Воландской армии подготовлены неплохо. Им не хватает лишь практических навыков и смекалки. Олджин сразу хотел установить на господствующих высотах вышки. Однако после похода к Тишиту передумал. Тосконцы великолепно маскируются. Подобраться незаметно к сторожевому посту для властелина в пустыне – сущий пустяк. Терять людей и оружие – безмерная глупость. Вот и решили оставить все как есть. Неминуемое зло, с которым бороться бесполезно. «Нас заметили», – вставил Жак. «Возле ворот действительно забегали люди». В лучах Сириуса заблестели линзы биноклей. Десантники готовились к отражению атаки. Узнав наемников, охрана успокоилась. Земляне неторопливо начали спускаться по склону. По лицу и спине обильно стекал пот. Воины то и дело прикладывались к полуопустевшим флягам. Полуденный зной в пустыне смерти совершенно невыносим. Храбров сочувственно посмотрел на часовых тяжелый бронежилет, полные подсумки, на голове защитный шлем с опущенным тонированным забралом, в руках автомат. На таком пекле беднягам приходится нелегко. Не спасали даже специально оборудованные навесы. В результате теплового удара люди довольно часто теряли сознание. Тяжела солдатская доля. Сообщите майору Хоцину, что мы вернулись. Небрежно бросил Аята начальнику поста. «Сейчас с базой командует майор Маквилл», — осторожно поправил сержант. «Плевать», — махнул рукой японец. «Ему осталось недолго руководить». «Когда прилетит корабль?» — уточнил Русич у аланса «В двадцать часов», — четко доложил десантник. «Жариться под палящими лучами командир корпуса не желает», — с сарказмом в голосе заметил Маркиз. «Какие все нежные». На едкую реплику Декриньяна пехотинец не отреагировал. Обсуждать офицеров он не привык. Охранники плотно закрыли тяжелые металлические ворота, заскрипели прочные засовы. Чем проще механизмы, тем они надежнее. Уставшие воины поплелись к лагерю. Переход по пустыне отнял у наемников много сил. Основная часть землян по-прежнему находилась в элоне и в бараках царила необычайная тишина. Немногочисленные женщины вели себя спокойно и ругались крайне редко. Делить им было нечего. Приняв душ, друзья отправились спать. К прибытию командующего они хотели выглядеть должным образом. Вскоре послышался храп француза. Тина что-то недовольно пробурчал и отвернулся в противоположную сторону. Тихо переговариваясь, Невольницы чистили пыльную одежду хозяев. Распрашивать воинов о родном городе оливийки не решились. время слишком неподходящее. Олис укрылся простыней и закрыл глаза. веки слипались, но сон еще не мог одолеть его. В мозгу проносились различные образы и видения. Трудно сказать почему, но из- подвала в памяти всплыло лицо Олис. мягкие черты лица, Легкий румянец на щеках, рассыпавшиеся по плечам длинные светлые волосы, на губах ироничная улыбка, в глазах игривый блеск. Господи, как же Аланка прекрасна! Любовь безжалостна. Она поражает сердце без сострадания, заставляя несчастного мучиться и страдать. У Храброва не было ни единого шанса, однако забыть Кроул Русич не мог. Он так и видел облегающее фигуру платья, изящные босоножки, красивые загорелые ноги, небольшую девичью грудь. Такую Олис юноша запомнит навсегда. Прощальная сцена возле космического корабля. Девушка с удивительной быстротой привела себя в порядок. Чумазая исследовательница превратилась в очаровательную недоступную принцессу. В тот момент у ее ног лежал весь мир. А ведь самурай хотел отрубить Аланке голову и непременно выполнил бы угрозу, не исполни Кроул приказ Аята. В неисповедимы пути Господни. Судьба странным образом свела двух молодых людей и столь легко и непринужденно разлучила. Вряд ли они еще когда-нибудь встретятся. Разница в их социальном положении чудовищна. Дочь посвященного первой степени и дикарь-наемник. Более странной пары не придумаешь. Однако надежда умирает последней. Душу согревала одна мысль об Олис. Взять бы ее за руку, провести ладонью по гладкой коже, коснуться устами алых губ. Мечты-мечты, без них жизнь потеряет малейший смысл. Многие сейчас обвинили бы Олиса в жестокости, лукавстве и распутстве, Ведь еще несколько часов назад он находился в объятиях другой женщины. Говорил малышке в вести ласковые слова. Без сомнения, Храбров лгал. Тяжкий грех. Но мир жесток, а любовь эгоистична. Добиваясь ответного чувства, мы совершенно не думаем о том, что существует некто третий, которому от нашего счастья очень больно. Кроул превратилась для Русича в недостижимый идеал а он был расчетлив и прагматичен, и предпочитал не упускать редких радостей бытия. Да и кто из нас в 21 год не совершал опрометчивых поступков? Природа требует свое». Олесь проснулся от осторожного толчка в плечо. Над ним склонилась рабыня японца. «Господин, пора вставать», — вымолвила Тосконка. «Уже вечер». Возле умывальника раздавались голоса Жака и Тина. Друзья его опередили. Юноша кивнул Аливике и резким движением сел на кровати. Кажется, поднялся ли же бока, тотчас отреагировал маркиз. Помолчал бы лучше, пробурчал Храбров. Твой храп заставит покинуть ловушки даже песчаных червей. Все живое в ужасе вздрагивает и закрывает уши. Подлая ложь. С притворным возмущением воскликнул Декриньян. «Нет-нет, в самую точку», — рассмеялся самурай. «Я давно подумываю о твоем переселении. Порой ночь превращается в сущий кошмар. Подобного испытания не выдержит ни один мутант. Идеальная пытка для врагов». «Вы сговорились», — произнес француз, надевая куртку. «Пойду лучше к полу». «Вот кто спит». С такой красоткой, как Гелла, он наверняка провел бессонную ночь. Под хохот японца и Русича Жак покинул барак. Олесь умылся, причесался, сделал пару глотков вина из бутылки декриньяна. На стуле висела его вычищенная одежда. Русич взглянул на часы. Времени еще достаточно. Упав на постель, юноша негромко вымолвил. «А может быть, не пойдем?» Чего мы там не видели? Очередной высокомерный сноб. Именно поэтому и придется представляться, заметил Аята. Гордецы любят почтение. Обострять отношения сейчас не имеет смысла. Раб всегда остается рабом. Или ты нашел способ сбросить оковы? Тогда не тяни, рассказывай. Не болтай, чепухи, откликнулся храбров. То-то же. Сукаризный проговорил самурай. Здесь аланцы диктуют условия. Из-за какого-то оскорбившегося мерзавца лишаться жизни я не намерен. Вставай и поторапливайся. Нас ждать никто не будет. До поры до времени придется исполнять приказы аланцев. Лоши лезть во имя спасения. Выживает в сражении не самый сильный, а самый хитрый. Спорить с товарищем Олес не стал. Он и сам понимал правоту Тина. Стабилизатор надежно держит наемников в узде. И неизвестно, как новый командующий отнесется к вольностям землян. Одно его слово, и любого воина тотчас казнят. Строптивый раб опаснее врага. Это правило известно даже аланцам. Русич встал и быстро оделся. Вскоре появились Декриньян и Стюарт. Взяв с собой только мечи, земляне двинулись к посадочной площадке. На базе царило оживление. Десантники в начищенных до блеска ботинках, шлемах со сверкающими в лучах заходящего Сириуса забралами, поспешно занимали свои места в строю. То и дело слышались резкие реплики офицеров и сержантов. Возле боксов застыли бронетранспортеры и вездеходы. Механики в последний раз проверяли работу двигателей. Отрева моторов закладывала уши. Наемники расположились возле центральных ворот. Особо высовываться они не собирались. «А если челнок опять грохнется?» С опаской спросил шотландец. «Маловероятно», — откликнулся Храбров. «Техники на космической станции проверили его досконально. Аланцы умеют делать правильные выводы из допущенных ошибок. Интересно». «Новый командир экспедиционного корпуса окажется такой же сволочью, как Олджан», задумчиво вымолвил Маркиз, ни к кому конкретно не обращаясь. «Скорее всего», — бесстрастно ответил японец, «менять колонизационную политику великий координатор не будет, хотя кое-какие поправки наверняка внесет. Мятеж поселенцев ему не нужен. В одном я уверен точно, В людях правитель Алана разбирается великолепно. Он прекрасно знает и их достоинства и недостатки. «Чтобы узнать истину, нам осталось ждать совсем недолго», произнес Русич, указывая на маленькую черную точку, появившуюся в сине-зеленом небе. Судно опускалось довольно быстро. Сразу чувствовалась рука опытного, уверенного в себе пилота. Челнок немного подкорректировал траекторию, и устремился к космодрому. Ужасный грохот распорол тишину пустыни смерти. Земляне невольно заткнули уши. Из огромных дюз, словно огненный зверь, вырывалось наружу желто-рыжее пламя. Но вот посадочные стойки коснулись бетонного покрытия, и двигатели мгновенно смолкли. Только сейчас персонал базы смог облегченно вздохнуть. Опасность миновала.